Глава тридцать Филипп ломает руку. Руфь помогает хирургу. Долг человеческий не даст тебе покоя, виля тебе лечить его. Иди и радостно целящую рукой коснись его страдающей груди. Тассо. Перевод с итальянского. Чтобы поддержать его и сердце исцелить она добрейшая не покладала рук лекарства редкие умело находить питье снотворное для облегчения мук все что могло утишить злой недуг спенсер королева фей мистер гарри брайерли писал полковнику Селлерсу, что страшно занят в нью йорке но согласен все бросить и поехать в вашингтон полковник считал Гарри королем кулуарных деятелей. Человеком, пожалуй, увлекающимся и любящим пофилософствовать, но зато знающим всех и вся. Проект улучшения судоходства на реке Колумба удалось провести почти исключительно благодаря его помощи. Сейчас приезд Гарри был необходим в связи с другим проектом, в основе которого лежали глубоко гуманные идеи. Проектом, в котором полковник Селлерс был глубоко заинтересован ради семейства Хокинсов. «Видите ли, меня не очень беспокоит судьба негров», – писал он Гарри, – «но если правительство купит землю, это возродит семью Хокинсов. Лора станет богатой наследницей, и я не удивлюсь, если и сам Бирае Селлерс поправит свои дела». Дилуорти, конечно, смотрит на все со своей колокольни, Он все носится со всякими филантропическими планами, хочет облагодетельствовать чернокожих. Помните Валаама из департамента вновь присоединенных территорий, некогда просто достопочтенного Орсона Валаама из Айовы? Ведь какую славу заработал он себе на индейцах? Валаам – великий умиротворитель индейцев и торговец землями. Поскольку Валаам захватил себе индейцев, сенатору Дилуорти, видимо, ничего не остается, как заняться чернокожими. На мой взгляд, у чернокожих нет в Вашингтоне большего родителя, чем он. Как не торопился Гарри в Вашингтон, он все же заехал в Филадельфию и откладывал отъезд со дня на день в ущерб делам в Нью-Йорке и Вашингтоне. У болтонов собралось такое общество, что уже от одного этого можно было забыть дела куда важнее тех, что ожидали Гарри. К тому же здесь он встретил Филиппа. Он был теперь компаньоном мистера Боултона по разработке угольных залежей. К весенним работам надо было тщательно подготовиться. Но Филипп невольно с недели на неделю оттягивал свой отъезд из гостеприимного дома Боултонов. На зимние каникулы приехала Алиса. Руфь посещала лекции в городе всего два раза в неделю. В доме было шумно и многолюдно что весьма радовало мистера Боултона, любившего шум, веселье и застольные беседы. болтоны с искренним радушием предложили Гарри перевезти к ним чемоданы, и он не заставил просить себя об этом дважды. Даже мысль о предстоящем свидании в столице с Лорой не мешала ему наслаждаться обществом обеих девушек. Как говорится, лучше синица в руки, чем журавль в небе, а две синицы и подавлю. Филипп чувствовал себя у Болтонов как дома, порой он даже досадовал на это, ему было ясно, что если бы он чувствовал себя здесь немного хуже или наоборот немного лучше, никто бы этого даже не заметил. С первого дня его приезда Руфь встретила его с открытой душой и все время держалась совершенно непринужденно. Она не избегала, но и не искала его общества и это неизменно ровное отношение раздражало его больше всего. Невозможно чего-либо добиться от женщины, которая ничего не скрывает и никогда не смущается в твоем присутствии, и которую даже мимолетное проявление сентиментальности, скорее всего, только заставило бы расхохотаться. «Что случилось, Фил?» — бывало говорила она. «Что это вы дуетесь сегодня?» — У вас такой торжественный вид, словно вы сидите на квакерском совете старейшин. — Придется позвать Алису, уж она-то растормошит вас. Кажется, мое присутствие только портит вам настроение. — Совсем не ваше присутствие, а наоборот, ваше отсутствие, хоть вы и присутствуете, — начал Филипп скорбным голосом, полагая, что говорит нечто весьма значительное. — Но вам все равно меня не понять. — Да, признаюсь, я вас не понимаю. — Если вам в самом деле настолько не по себе, что вы не замечаете моего присутствия, когда я с вами, это опасное психическое расстройство. Я попрошу папу пригласить доктора Джексона. А вам не кажется иногда, что Алиса с вами, когда ее нет? Алиса, по крайней мере, способна на проявление каких-то человеческих чувств. Она интересуется не только заплесневелыми книгами и скелетами. Руф. Продолжал Филипп, стараясь придать мрачный и саркастический тон своему голосу. «Когда я умру, я завещаю вам свой скелет. Он вам, наверное, пригодится». «Во всяком случае, он может оказаться более веселым собеседником, чем иногда бываете вы», — со смехом ответил Руфь. «Но ни в коем случае не делайте этого», — не посоветовавшись с Алисой. «А вдруг ей не понравится?» «Не понимаю, почему это имя не сходит у вас с языка. Неужели вы думаете, что я в нее влюблен?» Господи, конечно, нет. Такое мне и в голову не приходило. А разве это действительно так? Смешно даже подумать о том, чтобы Филипп Стерлинг мог влюбиться. Я была уверена, что вы влюблены лишь в Элеонскую шахту, о которой вы с папой все время говорите. На этом обычно и заканчивались ухаживания Филиппа. Что за проклятие, говорил он самому себе. Почему она никогда не дразнит Гарри или этого молодого Шепли? который сюда частенько наведывается. Алиса относилась к нему совершенно иначе. Уж она-то никогда не насмехалась над ним, и для него было облегчением излить свою душу человеку, который ему сочувствовал. Филипп говорил с ней часами, и темой всех разговоров была руфь. Бедняга изливала Алисе свои сомнения и тревоги, как будто она была бесстрастным исповедником, восседающем в одной из маленьких деревянных исповедален в соборе на Логансквер. сквер Но разве у исповедника, если он молод и красив, не бывает чувств? Разве что-нибудь меняется от того, что его называют сестрой? Филипп называл Алису сестричкой и говорил с ней о любви и женитьбе, мысленно связывая это только с Руфью, как будто исключал всякую возможность того, что сестричку... Такие разговоры могут задевать. Говорит ли Руфь о нем когда-нибудь? Нравится ли он руфи Нравится ли руфи кто-нибудь в Фолкеле? Нравится ли ей вообще что-нибудь, кроме ее профессии? И тому подобное в том же духе. Алиса была преданной подругой. Если она и знала что-нибудь, то ни разу не выдала руфи Во всяком случае, она не очень обнадеживала Филиппа. Да и какая женщина на ее месте поступила бы иначе. Вот что я скажу вам, Филипп, – заявила она. Если Руф Болтон когда-нибудь полюбит, она полюбит всей душой, с такой страстью, которая сметет все на своем пути и удивит ее самую. Это замечание не очень то утешило Филиппа, который думал, что только какой-нибудь поистине героический поступок может вызвать нежное чувство в сердце Руфи. А Филипп боялся, что сам он отнюдь не герой. Он не знал, что в минуту творческого вдохновения женщина может создать себе героя из какого угодно материала. Гарри вошел в это общество с присущей ему легкостью и весельем. Его добродушие было неиссякаемо, и хотя он любил рассказывать о собственных похождениях, у него хватало так-то приспосабливаться к вкусам слушателей. Он быстро понял, что Алисе нравится говорить о Филиппе и принялся расписывать подвиги своего друга на Западе с такими преувеличениями, которые поразили бы самого героя этих событий. Гарри был наделен богатым воображением, и выдумывать небылицы было для него единственным занятием, в котором он не знал неудач. С мистером Болтоном он оставался серьезным деловым человеком, пользовавшимся в Нью-Йорке доверием многих состоятельных людей, которых мистер Боултон лично знал, и связанным с ними железнодорожными спекуляциями и правительственными контрактами. Филипп, знавший Гарри достаточно давно, не мог бы с уверенностью сказать, верит ли тот и сам в то, что он главный участник всех крупных операций, о которых так много говорил. Гарри постарался также завоевать расположение миссис Болтон. С этой целью он уделял много внимания детям и выказывал самый живейший интерес к вероучению друзей. Оно всегда казалось ему самой умиротворяющей религией. Он полагает, что жить по законам совести куда легче, чем соблюдать разные чисто внешние обряды. А провиденция живет его любимая тетушка из квакеров, которую миссис Болтон ему очень напоминает. Он настоял на том, чтобы пойти вместе с миссис Болтон и ее детьми на собрание друзей в первый день. Руф, Алиса и Филипп, непосвященные миряне, отправились в городскую церковь. И с примерным терпением просидел, не снимая шапки, весь час молчания. Короче говоря, этот удивительный актер настолько поразил миссис Болтон, что она однажды сказала Филиппу. «Твой друг...» Гарри Брайерли производит впечатление весьма светского молодого человека. Верит ли он хоть во что-нибудь? «О да», — отвечал Филипп смеясь, «я не встречал человека, у которого было бы больше объектов веры, чем у него».